Я знаю этого человека совсем по-иному глядя на хана», — сказал Артем. Он вторгся в мои сновидения. А такое я обычно никому не прощаю, но с ним было все иначе. Задумчиво проговорил хан: "Ему и тебе нужна была моя помощь". И Он не приказывал, он не требовал подчиниться его воле, скорее он очень настойчиво просил.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 как трехлетний ребенок. ребёнок даю мне. Он протянул руку, Артем послушно вложил листок в его ладонь. Пока Артем размышлял о том, что это, пожалуй, было лишним, но не решался спорить, хан потребовал: "А теперь покажи-ка мне ту карту, что ты нашел в рюкзаке своего спутника". Порывшись в вещах Артем отыскал и ее, но передавать хану не спешил, помня печальную судьбу собственной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 Ты слишком молод, чтобы правильно понимать некоторые вещи. Не находя в себе сил возразить, Артём передал хану найденную бурбонскую карту. Квадратик картона размером с почтовую открытку, вроде и той, пожелтевшей, старой, с красивыми блестящими шарами, и и надписью с новым 2005 годом, который ему как-то удалось выменить у Виталика на облезлую жёлтую звёздочку с погон найденную отчима в кармане. Какая она тяжелая! — хрипло произнес Хан, и Артем обратил внимание, что ладонь, на которой лежал этот кусочек картона, вдруг пошла к низу, как будто и впрям он весил больше килограмма. Секунду назад, держа его в руках, он не заметил ничего необычного, Бумажка, как бумажка. — Эта карта намного мудрее твоей, — сказал Хан. Здесь кроют такие знания, что мне не верить, что она принадлежала человеку, который шел с тобой. Дело даже не в этих пометках и знаках, которыми она исписана, хотя они могут сказать о многом. Нет, она несет в себе нечто. Его слова резко оборвались. Артем вскинул взгляд и внимательно посмотрел на него. Лоб Хана прорезали глубокие морщины. И недавний угрюмый огонь снова разгорелся в его глазах. Лицо его так переменилось, что Артему Артёму сделалось боязно, и Опять захотелось убраться с этой станции как можно скорее и куда угодно, будь даже обратно в гибельный туннель, из которого он с таким трудом выбрался живым. "Отдай ее мне", не попросила скорее приказал хан. "Я дам тебе другую. Ты не почувствуешь разницы".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 продиктованными. Но вдруг Хан стремительно отодвинулся от костра, так что лицо его ушло во мрак. Артем догадался, что он пытается владать собой и не хочет, чтобы парень стал свидетелем этой внутренней борьбы. Видишь, ли, дружок, раздался истинно т его голос, какой-то слабый, нерешительный, в котором не осталось ничего той мощи и воли, что напугала Артема мгновение назад. Это не карта. Вернее, это не просто карта. Это пути водитель по метро. Да-да, нет сомнений, он. Умеющий человек сможет пройти с ним все метро за пару дней, потому что эта карта одушевлена, что ли. Она сама рассказывает, куда и как идти, предупреждает об опасности, то есть ведет тебя по твоему пути. она и зовется пути водитель. Хан вновь приблизился к огню. С большой буквы это ее имя. Я слышал о ней едва-едва на все метро, а может быть, только это и осталось. Наследие одного из наиболее могущественных магов ушедшей эпохи. Того, который сидит в самой глубокой точке метро, решил блеснуть по знаниями Артёму и сразу осекся. Лицо Ханна помрачнело. Никогда впредь не заговаривай так легкомысленно.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 — Все равно поспешил заверить его Артем, не упуская возможности вернуть разговор в более безопасный русло. Вы можете оставить этот путеводитель себе. Я все равно не умею им пользоваться. И потом я так благодарен вам, что вы спасли меня, что если вы примете от меня карту, то даже не искупит мой долг. Это правда. Морщины на лице хана разгладились, и голос вновь смягчился. Ты не сможешь им пользоваться еще долгое время.